Глава пятьдесят «Не понимаю, где я?» Сухость во рту и слабость во всем теле. Глаза быстро привыкают к местному освещению. Эта комната совершенно отличается от камер. Нет раздражающего белого цвета. Вместо него в интерьере присутствуют преимущества темные оттенки. Я все больше изучаю обстановку и понимаю, что это место мне знакомо, но такого просто не может быть. Ведь я... «Я что?» Вспоминаю последние произошедшие события, как меня перевели из камеры и собирались забрать кровь. После сработала сирена, затем появился Картер и... Сглатываю, окончательно вспоминая все. Картер начал избивать Кристиана. Я умоляла его остановиться, но он словно не слышал меня. Прекратил лишь тогда, когда... Когда я перестала видеть, как дышит Кристиан. О, Господи! «Он убил крестьяна. Я содрогаюсь всем телом от последней мысли и заставляю себя принять положение, сидя в кровати и комнате Картера. Замечаю следы уколов на обоих руках. Помимо этого никаких ранений не вижу. Если что-то и было, то оно уже зажило. Сколько прошло времени? Вижу стакан с водой на тумбе, стоящий рядом, и в несколько больших глотков осушаю его. После встаю, чувствую холодный пол под ногами. Не замечаю в комнате тапки, поэтому двигаюсь к двери босиком. Все больше погружаюсь мыслями в тот день, стараясь понять, что произошло дальше. Пока двигаюсь к кабинету Картера, чувствую злость и страх, которые нарастают с каждой секундой, ведь я не знаю, ничего не знаю. Помню, как он остановился и посмотрел на меня. Но это не значит, что Картер не завершил то, что начал. Он должен был понимать, что случись, что с крестьяном, то я... Что бы я с ним сделала? Убила? Останавливаюсь на короткие мгновения, ведь сомневаюсь в ответе на этот вопрос. Нет, Картер не мог так поступить. Да? Когда я без стука открываю знакомую дверь, то меня всю трясет. Я замечаю его стоящим возле стола в такой одежде, будто последних событий не было. Словно мне все это лишь приснилось. Темно-зеленая рубашка, рукава которой закатаны до локтей, и светлые брюки, часы на запястье руки. Та же стрижка, а лицо гладко выбрито. Единственное, что говорит о том, что это был не сон, его глаза, которые остались того же черного цвета. Он наверняка услышал, как я вышла из комнаты и пошла к нему. Мужчина смерил меня внимательным взглядом, задерживаясь на открытых участках тела, будто проверяя и убеждаясь что все зажило я остановился на босых ногах почему без обуви что с крестьяном? спросила я почти одновременно с ним срывающимся голосом и задерживая дыхание не знаю не знаешь нет но догадываюсь ты убил его нет мистер бакстер решил остановить меня от этого необдуманного как он думал поступка руки карты раскрещены на груди Рэй был там. Он даже не стал отрицать, что собирался его убить. — Тогда где он? — Вероятнее всего, остался там, где были и мы, на том острове. Я начинаю все больше раздражаться, что приходится вытягивать из него информацию крупицами. — Ты оставил его там, Картер? Правительству? А Рей? Что с ним? — Правительство уже должно быть все равно на них. Мои брови сошлись на переносице, потому что не понимаю, что мужчина имеет в виду. «Можешь пояснить?» «Мы улетели, а они...» За секунду до того, как он ответил мне, я уже поняла, что он скажет по выражению лица. «Остались там». «Что? Как так получилось? Почему Рэй и Кристиан остались там, а мы улетели?» Я осеклась, не закончив свой вопрос, потому что все поняла. «Ты специально оставил их там», — прошептала я. «Но почему? Зачем?» Кристиан был под воздействием правительства, Картер. Ты сам это знаешь. Он не специально все это делал. Я не выдержала и сократила между нами дистанцию, чтобы толкнуть его в грудь, но он даже не сдвинулся с места. Как ты мог? Ты знаешь, как он мне дорог, Картер, и все равно специально оставил его там. Я попыталась толкнуть его еще раз, но когда поняла, что это бесполезно, то перевела взгляд и впервые за долгое время посмотрела в окно, увидев голубое безоблачное небо. — Я отправлюсь обратно, — решительным голосом заявила я. — Найду их, и мы выберемся оттуда. Твоя помощь больше не нужна. Спасибо. Я развернулась, даже не посмотрев на него, не совсем понимая, как смогу добраться до того острова, ведь даже не знаю, где он, но решу это в процессе. «Некуда возвращаться, Сара!» Его голос заставил остановиться и обернуться, хмурить. «Что это значит?» «То, что того места больше нет. Оно стерто с лица земли». «Что?» «Мы взорвали то место, где нас держали, когда улетели. Там ничего не осталось. Поэтому возвращаться некуда». Сердце дрогнуло в груди, в ушах зашумело, и я взглянула на Картера в новом свете. Я и забыла, кто он на самом деле такой, почему у него такая репутация. Я слепо думаю, что он изменился или просто верила в это. На самом деле он такой же монстр, какими был, когда я ничего не помнила. До меня вдруг дошло, что Кристиана больше нет. Он мертв, как и Рэй. И погибли они не от рук правительства, а от Картера. Внутри меня что-то оборвалось когда дошло осознание, что мы с крестьяном никогда не увидимся. Боль от этой мысли заглушила все вокруг, и когда я вновь взглянула на Картера, то захотела его убить. Попыталась откинуть его силой мысли, но не получилось, а затем заметила браслет, который все это время находился у меня на руке. От последнего разозлилась еще сильнее, поэтому я кинулась на него с кулаками, ударила в челюсть, как и в первую нашу встречу в машине. После в грудь и в живот, но он не шелохнулся, за исключением того, что повернул голову. Я продолжила наносить ему удары, выплескивая все то, что испытываю. Несмотря на то, что у Картера потекла кровь из носа и губы, он остался неподвижен. А мои силы стали быстро заканчиваться, и через несколько минут я уже начала часто дышать, испытывая легкое головокружение и слабость. «Зачем?» На выдохе задала ему вопрос, не понимая, для чего и почему он сделал это. Захотела еще раз ударить его в грудь, но на этот раз Картер отмер и перехватил мою руку, притянув за запястье к себе. — Зачем я сделал это, так понимаю? — кивнула, смотря ему в глаза. — Я говорил тебе, что убью любого, кто причинит тебе боль. Фестер и Райт — лишь вопрос времени, когда их местоположение будет обнаружено. «Кристиан не специально делал мне больно!» — крикнула я, пытаясь вбить эту информацию ему в голову. «Не имеет никакого значения!» Попыталась вырвать свою руку из его, но его хватка оказалась слишком крепкой, хоть он и не причиняет мне боль. «Тогда ты должен убить и себя, потому что ты тоже причинил мне боль, Картер! Слышишь?» Он не ответил, продолжая удерживать меня. «Не имело никакого смысла это делать!» — прошептала, потому что голос на предыдущих словах внезапно сорвался. — Ты выполнил свое обещание, данное моему отцу. Нашел и высвободил из лагеря. Он не брал с тебя слова и дальше заботится обо мне. Поэтому зря ты все это начал. И зря тогда отправился на мои поиски. Не было и нет больше никаких причин. Я не успела договорить, потому что Картер притянул меня к себе вплотную за запястье и поцеловал. Хотя нет, сложно назвать поцелуем то, когда в твои губы впиваются, словно требуя получить ответ. Так и осталось стоять с открытыми глазами, не понимая, что происходит. Меня обдало запахом мяты, а во рту ощутила металлический вкус его крови. Когда до меня дошло, то я оттолкнула его от себя. Я не успела более ощутить что-либо еще, потому что все произошло за считанные секунды, а могло и быстрее, если бы не моя заторможенная реакция. Картер легко отпустил, и я отошла на несколько шагов, увеличивая дистанцию и тяжело дыша, анализируя произошедшее. Вот тебе и ответ, милая Сара. Мои глаза округлились от шока. Я прикрыла рот, не находя нужных слов, и лишь покачала головой, смотря на его лицо, а именно губы, которые несколько мгновений назад касались моих развернулась и вышла из его кабинета, не разбирая перед собой дороги. Мои собственные губы горят, как и те места, где меня держал Картер, запястье и талия. Возможно, это из-за того, что я почти забыла, что такое человеческое прикосновение. Зачем он это сделал? Чтобы отвлечь от разговора? Так у него отлично получилось в таком случае. Я прошла мимо комнаты Картера, не зная, когда податься. Он не вышел за мной и не просил остановиться. Иначе я бы его послала. Подошла к знакомой двери и остановилась напротив, испытывая странные чувства. Именно за ее пределами я и находилась, прежде чем Микаэла решила привести свой план в задумку. Словно это было в прошлой жизни. Я коснулась и повернула ручку двери, после чего открыла ее, видя то, что внутри ничего не изменилось. Даже постельное белье осталось на кровати в таком же состоянии, как и было, когда я встала с нее в последний раз. Зашла внутрь, а моя нижняя губа задрожала. Когда я была в последний раз здесь, то Кристиан был жив, хоть и не знал, что именно со мной. Мейсон был жив, потому что я не успела встретить их с Одри. Слезы не потекли, потому что, кажется, я все уже выплакала. Джейден. Что с ним? Что я ему скажу, когда увижу? Что его убил Картер, потому что Кристиан отправился мне на помощь? Сколько бы во мне сейчас не было злости и гнева, желания смерти Картера, и если бы мне дали в руки заряженный пистолет, то я все равно не смогла его убить. Мне страшно и больно от этой мысли. Не так-то сильно я и любила Кристиана, получается, что не могу убить того, кто виновен в его смерти. Ненависть самой к себе, как и отвращение, расползается в сердце. — Сара? Голос подруги звучит за спиной, и через секунды слышу шаги Одри, которая обходит меня и останавливается напротив. Мы смотрим друг на друга несколько секунд, а после обнимаемся. Мое дыхание прерывается, когда я понимаю, что она здесь, и все это — реальность. Она жива. Жива. До этого я не знала, лишь могла предположить. Проходит вечность, когда мы отстраняемся и вновь смотрим друг на друга. — Я не знала, что ты уже очнулась, — говорит тихим голосом Одри. — Думала, что придешь в себя через пару дней, — как говорил доктор Пера. Все это будто сон, — шепчу я. — Ты жива, Одри, и ты здесь, — имею в виду лагерь Картера. — А Мэг? Что с ней? — И Джейденом. — Они не здесь, но они живы. — Что тебе рассказал Картер, Сара? — Ничего за исключением того, что он взорвал то место, где был Кристиан и Рэй. Одри не удивилась этим словам, поэтому, полагаю, ей это было известно. — Не думаю, что они умерли, Сара. — Что? Давай присядем на кровать, и я тебе все расскажу.